4 бронзовый камин, шипящий струями раскаленного газа. Холодный мрамор, белый, словно тело виденной нами покойницы. Живые деревья вдоль стен, тянущиеся к высоченному застекленному потолку. Мы сидим на самой вершине башни инженерной коллегии в рабочем кабинете графа Серафима Морокова. «Я, как и Виктор, нахожу эту смерть странной». Рядно сложила металлические руки в замок, внимательно глядя то на меня, то на графа. «Вот и я о том же, Серафим Мирославович. Ничего же здесь не стыкуется. Ведь уже известно, восстал-то зенитно-артиллерийский полк». «И что с того?» — наконец спросил граф. «Как что?» Уже известно, что они почти сразу перебили офицеров и завладели оружием. А что у таких частей на вооружении? Револьверные винтовки. Со штыками. Ну и тесаки, конечно. Раны на теле доктора не похожи на штыковые. Штыки зенитных частей либо четырехгранны, либо имеют пилообразную заточку на лезвии, что делает края раны рваными. А что до тесаков, это как изловчиться надо, чтобы здоровым тесаком в ладонь шириной человека в грудь колоть семь раз подряд. Да это и неудобно просто, когда можно было одним ударом зарубить. И для уколов тесаком раны слишком узкие. Я бы скорее на тонкий кинжал поставил. Или, скажем, кортик. Мороков постучал пальцами по мраморной столешнице. «И это все ваши аргументы?» Там что угодно могло случиться. Вместе с солдатами и горожане ворваться могли. Или просто бандиты, или солдаты у кого-то из офицеров кортик выдернули. Мороков произнес эту фразу не как предположение. «Скорее, чтобы посмотреть, что я на это скажу. Я счёл это очень хорошим знаком». Не ответил... По кабинету разнесся мелодичные голоса Риадны. У доктора были глубокие, до костей порезы на руках, следы защитных ран. Она пыталась отобрать нож у убийцы. Учитывая, что убитая была военным врачом, ей только по службе полагается уставной семизарядный револьвер и парадная шпага к мундиру. Учитывая, что бунт начался в казармах, она не могла не слышать первые выстрелы в городе. И к тому моменту, как солдаты ворвались к ней в дом, она должна была либо сбежать, либо, вооружившись личным оружием, принять бой». Машина внимательно посмотрела на графа. «Я предполагаю, что на доктора должны были напасть врасплох, а с бунтом убийство просто совпало». Мороков помолчал. Его затянутая в белоснежную перчатку рука забарабанила по столу. «Звучит надуманно». Я развел руками. «Куда менее надуманно, чем убийство доктора солдатами. Я могу написать полиции Оболоцка свои предположения, и, не сомневаюсь, они проведут подробное и тщательное расследование. Не тратьте бумагу. Я не дам заниматься смертью Светланы людям, которых не знаю». Мороков подошел к информационной машине, блестящей хромом и медью, стоявшей за его спиной, и прищурился. Руки графа застучали по многочисленным клавишам, и, наконец, он покивал себе, увидев высветившееся на ламповом табло строки. «Вот что, Виктор, на апрель запланировано испытание нашего сыскного механизма на открытой местности». Инженеры хотят проверить, как машина справится с расследованиями вне привычных ей алгоритмов действий столице. Так что, думаю, никто не будет против, если я сдвину дату, и мы проведем испытания прямо сейчас. Так сказать, на лесистой и болотистой местности. С Параславом я все улажу. Собирайтесь, завтра вы отправляетесь в Оболоцк. От меня что-то нужно? «Солдаты, вы отдадите их нам, в полицию, для допроса и следствия. Мои люди привезут их вам. Но помните, ошибётесь своей теории, и они снова окажутся у меня. И умрут так, как умерла Светлана».